Очевидно, Обри действительно любил ее, а не ее деньги. Ну, а я всегда за истинную любовь, хотя, конечно, до известных пределов. Я постарался отвлечься от лирики и принести мое внимание в чисто профессиональное русло. Допустим, она решила откупиться от своего законного мужа, считая, что ее боль стоит миллиона долларов. Я понимал, что потребовалось бы много времени и сил с нашей стороны, чтобы заставить ее отказаться от такого решения. Скосив глаза на ее открытую, но ничем не примечательную физиономию, ни красавец, ни урод. Я заметил про себя, что она его переоценивает. Тем временем Обри продолжал. Так что, когда Биб отказался этим заниматься, и мы узнали, что Корноу приехал в Нью-Йорк, то решили, мне надо самому идти к нему и все объяснить. Договорились мы об этом лишь вчера вечером. Сегодня у меня с утра были кое-какие деловые свидания. днем я поехал в отель «Черчилль», где он остановился. Я поднялся к нему в номер. Я не стал предварительно созваниваться по телефону, потому что никогда его не видел и хотел сначала посмотреть на него, а потом уже затевать разговор. Да-да, я хотел на него взглянуть. Обрий замолчал, потер ладонью лоб, а потом сильно сжал его руками. Потом руки его упали на колени и кулаки разжались». «Свидание было нелегким», — продолжал он. «Я как-то даже не представлял себе, что именно мне надо ему сказать. Основное предложение, тут все было ясно, но у меня на уме было еще кое-что. Агентство-то у нас общее. Половина акций принадлежит Кэролайн, вторая моя». «Ну, так я мог пригрозить ему» что если он не примет наше предложение, я буду держаться за свою половину акций, во всяком случае не уступлю ему их без борьбы. Но я так и не разобрался, разумно это или нет. Я мог бы также сказать, что Кэролайн беременна. На деле это не так. Скорее всего, я бы ему этого не сказал, потому что я немного суеверен подобными вещами. Шутить не стоит. И все же такая мысль у меня была. Вообще-то все это не имеет значения, потому что я его так и не увидел. Он сжал рот, потом опустил подбородок Вот тут я оказался не на высоте, признаю это. Только не подумайте, что я струсил. Я подошел к двери его комнаты 2318 не позвонив снизу, как я уже говорил. И было поднял руку, чтобы постучать, но не смог. Почувствовал, что меня трясет, даже зубы стучали. Я постоял, стараясь успокоиться, но ничего не мог с собой поделать. И я понял, что если я войду к нему, изложу ему все, а он наотрез мне откажет, неизвестно, что может случиться. В таком состоянии я, скорее бы, все испортил, чем добился успеха. Потому я позорно сбежал. Мне очень стыдно признаваться в столь постыдной слабохарактерности. Каролайн ждала меня в баре неподалеку. Я рассказал ей всю правду. Можете поверить, мне нелегко было признаваться в собственной робости. Ведь вплоть до этого момента она думала что я в состоянии справиться решительно со всеми трудностями, которые могут нам встретиться. Она считала меня настоящим мужчиной. — Я и сейчас так думаю, Поль, — сказала она очень серьезно. — Да, дорогая, я так хотел бы тебя обнять. Не сейчас, не раньше, чем. Она махнула рукой. — Перестань твердить об одном и том же. — Хорошо, забудем об этом пока. Он повернулся к Вулфу. — Короче, я ей сказал, что мужской разговор не состоялся. Мы уселись за столик и снова принялись рассуждать. По нашему мнению, никто из друзей не годился для выполнения этой миссии. Адвокат, работающий в нашем агентстве, — зеленый юнец. Когда кто-то из нас, ну, даже не помню, кто именно назвал ваше имя, мы оба уцепились за эту мысль. Я тут же нашел будку телефона автомата и договорился о встрече. Может быть, вам удастся вызвать его сюда и сделать от нашего имени данное предложение? Если же он не пожелает, пошлите к нему Арчи Гудвина? Кэролайн почему-то считает последние боли целесообразным, потому что Корноу излишне обидчив и болезненно самолюбив. Но уж это вам решать. Если вам удастся убедить его принять наше предложение, вы можете потребовать за услуги любую цену. Но, к сожалению, теперь нам придется жить весьма скромно, и я вынужден вас об этом сразу предупредить. «Пять тысяч долларов, ну, что-нибудь в этом роде, это предел. Но, бога ради, не отказывайте нам. Займитесь этим делом прямо сегодня, сейчас же». Вулф откашлялся. «Я же не адвокат, мистер Робри. Я детектив, сыщик, как иногда говорят. Но мне это известно, но какая разница?» Все в один голос повторяют, что вы знаете, как добиться того, что вам требуется. Вот мы и хотим, чтобы вы добились от корну согласия принять наше предложение». «Я мог бы придраться к вашей формулировке», — сказал Вух, — «но вам сейчас не до семантических споров. Мой гонорар зависит от рода и количества выполненной работы». Ваше задание представляется мне совсем не сложным. Скажите, вы все продумали, когда определяли мой гонорар и были искренни? Абсолютно. Глупости. Абсолютная искренность недоступна ни одному человеку. Если мистер Корноу примет ваше предложение, «Могу ли я быть уверен в том, что вы в точности выполните все те условия, которые перечислили?» «Да, да, не сомневайтесь, выполним!» Вулф обратился к Кэролайн. «Миссис Карноу, а вы?» «Она вовсе не миссис Карноу!» — ряфнул Обри. «Она моя жена!» Вулф слегка пожал плечами. «Мадам, уверены ли вы, что согласны со всеми предложенными вами условиями, и будете честно их придерживаться?» «Да», — послышался твердый ответ. «Знаете ли вы, что тем самым отказываетесь от вдовий части наследства, предусмотренной законом от крупного капитала?» «Знаю». В таком случае я должен задать вам несколько вопросов о личности мистера Карноу, поскольку мистер Обри с ним никогда не встречался. У вас не было от него детей? Нет. Полагаю, вы вышли за него замуж по любви? Мы считали, что любим друг друга. Да, мы любили. Вы к нему охладели? Не совсем так. Она заколебалась, не зная, как объяснить. Сидни был страшно обидчив, вспыльчив и заносчив. Чувствуете, я все еще говорю «был», потому что так долго считала его умершим. Мне было всего восемнадцать, когда мы познакомились. Как я сейчас думаю, я плохо понимала его и, наверное, просто его не знала. Он пошел добровольно в армию, считая это своим долгом, поскольку не участвовал во Второй мировой войне. Неоднократно повторял, что он обязан очистить свою долю картофеля. Это его собственное выражение. Я не была с ним согласна, но к тому времени уже поняла, что мое мнение, мои чувства и мысли не были для него особенно важны. Если вы собираетесь попытаться заставить его принять наше предложение. Конечно, вам желательно знать, что он за человек, но я сама его, по сути дела, так и не узнала, несмотря на прожитое вместе время. Возможно, вам помогут его письма, полученные мною от него из армии. Он мне прислал всего три. Одно из Кэмп Гивенса и два из Кореи. Он не любил писать письма. Мой Поль сказал, что я должна захватить их с собой, показать вам. Она расстегнула сумочку, порылась в ней и извлекла несколько скрепленных вместе листочков.